Глава 32. Что я помню о своём отце? Я задаю этот вопрос, слушая свои собственные показания, стоя на месте для свидетелей, практически полностью отрешённый от происходящего вокруг. У меня в голове словно сидит какой-то архивариус, хранитель документов и записей, который решает, какие папки можно прочитать, а какие оставить нетронутыми. Что принести из архива, а что оставить на пыльной полке? Какие чувства ощутить, а какие нет. Что я хочу помнить? Мгновение гордости. Вид Пола в форме, фотографии с присвоения ему очередного звания, его награды. То, как он хвалил меня за успехи в школе. Что я не хочу помнить? То, как он все больше и больше отдалялся от матери, лежащей в больнице, месяц за месяцем. То, как я валялся по ночам без сна, рассуждая о том, что Пол не мой родной отец, мечтая о том, чтобы моим отцом был Джерри. А в день, когда умерла мама, шел дождь, но только порывами. Промозглый день со слабой переменчивой моросью. Она пролежала в больнице год после того, как в снегопад приходил врач и потом еще на шесть недель вернулась домой. Говорили, что лечения ей больше не требуется, только обезболивающие и постельный режим. А затем однажды пол сказал мне не заходить в её комнату. Но я всё равно зашёл, пока она разговаривала по телефону. Тело матери лежало совершенно неподвижно, немигающий взгляд был устремлён в одну точку, словно оно опустело, словно закончилась арендная плата. Пол даже не предупредил меня насчёт похорон. Думаю, он собирался обойтись без меня. Потом он говорил, что не думал, что это хорошо для маленького ребёнка, хотя мне тогда было уже 9 лет, почти 10. И я хоть и маленький почувствовал, что были какие-то другие причины. Он опасался, что я как-нибудь подведу породу Блэкли, расплачусь или выкажу детские эмоции. Но в любом случае через неделю после смерти матери одна тётка проговорилась по телефону, что похороны состоятся завтра утром. И я прямо спросил об этом у Пола. Он попытался отговориться, будто мне нечего надеть на похороны, однако понял, что проиграл. На следующий день я нервничал так, как никогда до этого. Не знаю почему. Единственный человек, который действительно для меня что-то значил, всё равно ничего не мог узнать об этом. Стоя у могилы, я чувствовал на себе взгляды собравшихся. Здесь были родственники, полицейские, Джерис и Забель. Я смотрел в глубокую яму, куда должны были опустить гроб с телом матери, и чувствовал терпкий сладковатый запах свежевыротой земли. И вдруг неожиданно ощутил непреодолимое желание шагнуть вперед в пустоту. Это все, что я помню. Следующее мое воспоминание, мы... 3 недели спустя в 5 утра стоим в аэропорту Гатвик. Я и Пол. И смотрим на ползущие на транспортёре чемоданы. На табло написано, что это рейс из Тенерифе. Пол смотрит на меня так, словно задал мне какой-то вопрос, но я понятия не имею о том, что он спросил, и о том, чем занимался этот 21 день. Память была пуста. Мной завладел R Возможно ли, что он был там, внутри меня еще тогда? Внезапно до меня доходит, что в зале суда наступила полная тишина. Присяжные выжидающе смотрят на меня. Судья подается вперед и спрашивает, не хочу ли я прерваться. Я качаю головой и стараюсь вспомнить, на чем мы остановились. Что было сказано и что, возможно, лучше оставить невысказанным.